Глава 17. Захват корабля. Побег. Космическая станция. Ждать до окончания переговорного процесса пришлось долго. Несколько раз возвращался в свою тушку, перекусывал, но и заодно разминался, чтобы мышцы чувствовали себя более или менее комфортно и не затекали от долгого лежания. Между делом развеял тревогу ожидания у своих товарищей. Пусть ждут, а чтобы ожидание прошло с пользой, так за это время можно трофеи перебрать в свете наших новых нужд, рассортировать, отложить наиболее ценное в сторону, то, что легче и быстрее в первую очередь погрузить можно. Что-то нет никакого желания, с таким трудом добытое, просто так взять и бросить в этом овраге. Была сначала такая подлая мыслишка, присутствовала, но по зрелому размышлению и под влиянием более старших и опытных товарищей пришлось ее отбросить. Нечего уже собственным добром направо и налево раскидываться. Слишком тяжело оно достается, богатство это. Лучше тогда самому здесь остаться и вживаться в местное общество, копить силы, развивать умения, изучать базы. Вон их сколько у меня наворовано, а скоро будет еще больше. Сколько же мне времени на изучение всего этого понадобится? Так что или забираем все, или остаюсь на планете, один. Потому что за товарищей пока ничего сказать не могу. Не разговаривал я пока ни с кем на эту тему, да и не стану разговаривать, все еще в воздухе висит, конкретного ничего нет, одни замыслы, не воплотившиеся пока в действительность. Одно напрягает, объем прихватизированных трофеев слишком большой, все-таки с двух пиратских поселений сюда добро свозили, взяли все, до чего руки дотянулись и на что времени хватило. Но все равно даже какую-нибудь мелочевку ненужную, но уже свою по определению бросать будет жалко. Поэтому сейчас и напрягаю мозг во время очередного короткого присутствия в своем теле при виде новообразованных аккуратных пакетов наших трофеев на гравиплатформах, морщу лоб, перебираю различные варианты и способы удрать с планеты со всем нашим добром. И жду. Все это время так и провел во дворце, дожидаясь окончания переговоров, отбиваясь от любопытных и осторожных расспросов местных. Ментальных, само собой. Нечего мне им свои планы рассказывать, ни к чему это. И на вопросы Дарха предпочел промолчать, отделаться ничего не значащими обещаниями обо всем рассказать чуть позже. Вот как они умудряются меня видеть? Мне тоже такое умение не помешало бы. Это же не физическое тело, а просто поток моего сознания. А они его каким-то образом засекают. О, дождался. Наконец-то. Начали расходиться. Каждого представителя корпорации пара человек охраны сопровождает. «А дроиды-охранники где?» «Но то, что их нет, уже хорошо. Мне так будет проще действовать». Потихоньку по стеночке последовал за заранее присмотренной намеченной целью, осторожно отбиваясь от ментальных щупов местных обитателей. Любопытные какие, все им знать нужно, что, зачем и почему. Лучше бы такие любопытные были, когда корпоранты наш челнок сбивали. Но теперь-то уж что поделаешь, везде власти одинаковые, лишь свои собственные интересы защищают» а я свои никому порушить не позволю, поэтому мягко отфутболивал в сторону всех любопытствующих, пока рядом не нарисовался мой знакомец в реальном, живом, так сказать, виде, и не взял меня за воображаемое горло своими настойчивыми расспросами. Пришлось кое-что ему рассказывать, давать твердое обещание не вредить переговорному процессу и вообще стать на это время белым и пушистым. Пообещал. От меня не убудет. Да я и сам постараюсь ни в коем случае в местные дела не влезать. Так, к краешкам пройду. И вообще, сегодня у меня день размышлений. За долгое время ожидания окончания переговоров во дворце пришлось много раз разобрать все возможные и подходящие для меня варианты развития событий и отказаться от первоначального плана мести представителям корпорации на этой планете. По одной простой причине. Что я потом буду со всеми этими рабочими в поселениях делать? Кому они на чужой, враждебной по определению планете будут нужны? Без ментальных способностей, без работы, без защиты. Откуда они возьмут средства на жизнь, проще говоря? А так, у них есть неплохой шанс после выполнения и закрытия контракта выбраться в цивилизованный космос и зажить новой жизнью. Понимаю, что не у всех это получится, но ведь получится. А со мной? Забрать я сейчас никого не смогу, легализовать тоже, потому что сам пока никто и звать меня никак. Да и не на чем мне такую прорву народа вывозить. А уж о том, чтобы прокормить и приодеть, разговора вообще не идет. Так что пролетели мимо мои благие помыслы и намерения помощи землякам. А вот привлечь к этой планете внимание содружества можно попробовать. Потом, позже, когда сам выберусь и приподнимусь. Но тут тоже большие сомнения присутствуют. Наверняка те, кому положено, обо всем этом прекрасно осведомлены. Значит, такое положение дел всех устраивает, и власти, и корпорации. И лезть со своими душевными порывами в такое болото бесполезно, утопят. Мерзко на душе от таких мыслей, а сделать ничего не могу. С одной стороны, мои земляки с корпорацией, а с другой, эта планета с ее непонятными аборигенами. Тоже еще проблема с обязательствами. Но тут хоть какие-то полезные для себя знания получил. Поэтому пусть пока остается все так, как было. Выберусь, встану на ноги, тогда и... А что тогда и... Селенок не хватит со всей корпорацией бодаться. Ну, прикончу одного, десяток, сотню, может быть, тысячу. А их там сколько? А сколько филиалов, подразделений, руководителей, советов и просто кровно заинтересованных в этой деятельности. Я уже не говорю о наследниках. И наверняка за ней еще и государство стоит, прикрывает и в крайнем случае защищает. Да что наверняка, стопудово стоит, Гадалки ходить не нужно, стоит только землю вспомнить. Везде одно и то же. А если учесть, что стоит только одну структуру затронуть, как тут же и на поддержку другие придут, корпоративная солидарность, маму их. Это что же, выходит мне против всей системы идти? А я по дому, по разговорам знаю, что с ней бесполезно бодаться. Поэтому пока сделаю вид, что отложил это дело на потом по объективным причинам. Пусть пока подышат. Но кораблик я у них себе отожму. Или пиратский, если все получится из задуманного, или у корпорации заберу. Думаю, мне позволят это сделать после нашего общения с выбранным мною типом или намеченной жертвой. Ладно, слишком я заболтался сам с собой, заразмышлялся, действовать пора. Вот уже и мой подопытный кролик уединился в своем помещении, отведенном ему под личные нужды. А хорошо они здесь устроились». Если бы и мне предложили пожить в таких условиях, я бы точно никуда отсюда не полетел. Да только почему-то не предлагает никто ничего подобного, несмотря на горячие заверения Дарха о дружбе и всех возможных для меня благах. Как спасителю. И ведь непростой он оказался разумный, как я уже убедился. Даже в местный совет входит. Какой не знаю, не досуг мне разбираться, но входит в какую-то основную властную структуру. По барабану. На нет и суда нет. Сам справлюсь с помощью своих товарищей, которые там, во враге, мою тушку охраняют. К ним у меня как-то больше доверия. Проникнуть в чужое сознание оказалось легко, как и считать чужие мысли, и просканировать память. То, что у клиента потом будут сильные головные боли, меня как-то особо не волнует. Так, чуть-чуть самую малость, и то только в том плане, чтобы сумел выдержать все мною для него намеченное. Что мне его жалеть-то пособник пиратов. И тут коррупция в полном расцвете. Вызвал через безвольное тело грузовой бот с борта носителя к посадочной площадке рядом с дворцом, уведомил остальных членов совета о необходимости кратковременного отсутствия для полета за найденными трофеями, выслушал пожелания и напутствия и вышел на улицу. Даже не забыл дверь за собой плотно прикрыть. Нечего лишний раз подозрения у окружающих вызывать. Местные засуетились, метнулись с протестом, защищая это тело, да отшатнулись после моей резкой отповеди. Послал я их всех по известному маршруту. Удивились, даже кто-то вроде как переспросил, куда я всех отправил, но ответа от меня не дождались. Держались неподалеку, но и не лезли больше. Единственное, пришлось заверить, что вреда этому организму не причиню. Управлять чужим телом с каждым разом получалось все проще. Сейчас даже можно было изредка отвлекаться на окружающие меня детали обстановки, рассматривать интерьеры помещений, детали архитектуры, людей, редко встречающихся в саду животных. Даже с местными получилось как-то свободно, между делом что ли, поговорить на повышенных тонах, отстаивая свое право на свободу выбора. Вот и площадка перед дворцом, куда должен был с минуты на минуту приземлиться ожидаемый мною бот. Время пока есть, можно осмотреть челнок и отпустить собственную охрану корпорации, сопровождающую меня буквально по пятам. Жаль, что челноком не воспользоваться, не сядет он там, где мне нужно. Что интересно, к этому моменту я настолько сжился или слился с этим чужим телом и его сознанием, что меня вообще потеряли местные. Дарх даже засуетился, занервничал, попытался вызвать, докричаться, но не получив ответа, быстро куда-то умчался, как бы в наш овраг не отправился. — Попутного тебе ветра, синяя птица. — Сим, записываешь? — Конечно. Особенно интересны контакты, знания. А счета? — съехидничал мой помощник. — Счета всегда в приоритете. Только не знаю, получится ли у нас что-то с него получить. Мы же его в живых обязательно должны оставить. Очнется и заблокирует все свои финансы. «Ничего, мы его перед этим попросим кое-что нам на чипы сбросить. Думаю, в такой незначительной просьбе он нам не посмеет отказать. Посмотрим, не забыть бы это в суматохе сделать. Не забудем, напомню, если что. Вот и спускающийся на площадку бот. Теперь бы решить проблему с подачей весточки моим друзьям, а то они там во враге сидят на нервах, собьют еще нас на подлете. Как бы это сделать?» а ты попробуй разделить сознание, выделить свободный параллельный второй поток и им вернуться в свое тело. Думаешь? Попробую. И я попробовал. Сложно это, потому что и чужое тело оставлять без присмотра нельзя, все сорвется, и в свое как-то полностью вернуться нужно. Нет, как-то свое тело настоящее, родное, я все это время ощущал словно легкое эхо. «Осознавал, что лежу в траве на склоне в полной безопасности. От моего лица даже кто-то мух отгоняет, можно так сказать. А если сделать точно так же, только наоборот. Пусть эхом я это чужое тело ощущаю, с продолжающимся контролем сознания, а сам постараюсь и быстренько в себя вернусь, предупрежу всех и сразу же назад. Ну-ка?» «Получилось. С трудом, со скрипом, но получилось». Страшно только. Лишь бы связь с подконтрольным чужим сознанием не прервалась, даже воображаемые конечности от волнения трясутся. Торопливо и быстро-быстро вернулся в самого себя, распахнул глаза, тут же зажмурился от яркого солнечного света, попытался повернуть затекшую шею, выцарапывая взглядом хоть кого-то знакомого рядом, и наткнулся на внимательные глаза Грэм. «Привет!» — прохрипел. «Давно не виделись. На-ка вот, попей!» Наемница протянула мне фляжку, поморщилась на мои бесплодные попытки поднять руки, прижала осторожно горлышко к губам. Жадно присосался к узкому отверстию, захлебал громко, пролил часть содержимого на грудь. Отстранился, кое-как подтянул руку к лицу, вытер тыльной стороной ладони губы, стряхнул воду с комбинезона. «Начинают мышцы работать. Сейчас как заболят!» «Спасибо, легче стало». Грэм, сюда бот летит. Там один из корпорантов под моим управлением. Поэтому ничему не удивляйтесь и ничего не бойтесь. И не вздумайте меня сбить. Как только сядем, сразу же начинайте загружать все трофеи в него и сами грузитесь. После посадки летим на корабль. Там тоже не дергайтесь. Сидите спокойно, я все устрою. Выполняйте все, что то тело вам скажет. Перевел взгляд на подошедшего во время моего прочувственного монолога Морта. Подмигнул ему, точнее, попытался подмигнуть, но не получилось. Гримаса какая-то непонятная. Лицевые мышцы тоже затекли, плохо слушаются. Ладно, недолго осталось мне мучиться. Продолжил. Да, в суматохе погрузки не вздумайте мою тушку здесь забыть. И вернулся назад. На бот в поднадоевшее уже тело, не слушая громких возмущенных возгласов. А то я не знаю, как оно в жизни бывает. — Ищи потом ветра в поле. Сели рядом со врагом, хвостом к нему. Дождались, когда уляжется поднятая при приземлении пыль, и быстро загрузились, поспешно, но без лишней суеты. При виде моих якобы мертвых товарищей, устоящего рядом с обрезом рампы пилота, никакого удивления на лице не заметил. Похоже, они ко всему привыкли на такой работе. А может, эта информация еще ни до кого не дошла. Или я слишком преувеличиваю значимость наших персон. Может, нужно как-то попроще ко всему относиться? Нет уж, лучше перестраховаться, чем по-глупому на какой-нибудь ерунде спалиться». Все, загрузились, проконтролировал, чтобы мою тушку не забыли. Челнок сразу же начал плавно взлетать, разворачиваясь в воздухе и снова поднимая клубы пыли, одновременно закрывая грузовой люк, а я бросил прощальный взгляд на приютивший нас овраг. «Чтобы тебя больше никогда в жизни не видеть». Работающий наддув воздуха в грузовую кабину не позволил пыли залететь вовнутрь. Но я, то есть это тело, все равно автоматически отшатнулся от поднятого в воздух густого пыльного облака. Еще бы не отшатнуться, когда перед глазами такая плотная стена клубится. Можно идти к пилотам. Теперь начнется самая важная часть моего замысла. Протопал по рифленому столепластовому полу. Покосился на закрепляющих платформы наемников. Интересно, Они их какой-то тонюсенькой пленкой прямо к полу крепят. Прикладывают, и она приклеивается. Не удержался от вопроса. Что это? Пленка специальная, молекулярная. Сразу намертво фиксирует груз от смещения. Прочная? Еще какая? Сам попробуй, разорви. Попробовал. Любопытство не дало отказаться от эксперимента. Один в один похоже на нашу земную стрейч-пленку. Только эта тоньше, ее почти не видно. Лишь по блеску можно заметить. А упругая какая! Пальцем надавил, немного подалась и все. Дальше словно в стену уперся. А снимать ее как? Потом, когда груз выгружать будем. А просто. Вот этим пшикнем она и растворится. Морд показал мне похожий на аэрозоль голубой баллончик. Интересно. Лишь бы остальные трофеи также не растворились. Но дальше задавать вопросы не стал. Сообразил, что не стали бы наемники попусту своим добром рисковать. Заодно и понял, для чего крепили груз. Потому что почти сразу же начало здорово потряхивать, проходили атмосферу. К основному носителю возвращаться не стали. Полетели к одному из двух корветов сопровождения, самому ближайшему к боту в данный момент. К крейсерам я даже сунуться побоялся. На нем и команды чуть ли не в два с половиной раза больше. Да и куда мне такой огромный корабль? Особенно если участь находящуюся на борту каждого крейсера абордажную команду а на корвете всего-то полтора десятка разумных. Его будет проще захватить. Потом, чуть позже, когда из этой системы выберемся. Что интересно, на орбите сразу же заработала общая сеть. Получается, ее на планете искусственно глушат? Ладно, мне же будет проще. То есть не мне, а этой тушке под моим контролем. Сразу же связался от имени этого тела с капитаном корвета. Приказал открыть люк на грузовую палубу и принять подходящий бот разгрузить его, отпустить в освояси и готовиться к выходу из системы. К моему удивлению, никто никаких вопросов не задавал. Надо, значит надо. Или привыкли к четкому выполнению приказов, или к самоуправству правящей команды корпорации в этом подходе. А мне это как раз на руку. Разгрузились оперативно, пшикая из баллончика, освобождая гравиплатформы. Заодно и воспользовался как раз подходящим моментом. Пока все суетились, Отсел в сторонку и ополовинил личный счет своего клиента, перевел на один из своих обезличенных чипов. Все забирать не стал, сумма и так получилась замечательной, а опустевший счет может вызвать преждевременные вопросы у банка. Уйдем в прыжок, тогда я с этого чипа всю сумму раскидаю на несколько других, потом еще разок повторю эту процедуру, переведу деньги каждому из нашей команды, а по прилете на станцию просто перекинем свои кредиты с чипов на новые счета. Так будет безопасней, как уверили меня Грэм с Мортом. Пришлось довериться моим компаньонам. Пока мы в одной лодке, у нас общие интересы. А какими они станут в нормальной безопасной обстановке, да еще и на удаленной станции, посмотрим. Хотя, по моим ощущениям, никто меня кидать не собирается. Наоборот, это они просто-напросто сами опасаются, насмотревшись на некоторые представленные мной ментальные возможности. А у Грэм явно просматривается желание и дальше продолжать со мной отношения как рабочий, так и личного характера. А я пока и не против. Вместе с ботом вернулся на планету и мой пленник, который пока так и оставался под полным ментальным контролем. Пока из системы не выберемся, не разгонимся для прыжка, отпускать его не имеет смысла. И еще один актуальный вопрос у меня появился. А могу ли я оставлять ложные воспоминания в покинутом мною сознании? Вот скоро и попробую на нем поэкспериментировать. Корвет начал медленно разгоняться. А я также медленно переругивался в сети с капитаном-командором корабля-носителя. От имени Тушки, спускающимся на планету Ботти, пока еще связь была. Очень тому не понравился отданный приказ срочно отправить на ближайшую космическую станцию захваченные трофеи. Быстренько прозондировал истинные цели командора и успокоился. Тому просто не хотелось выпускать из своих рук ценный груз. Еще бы, такой доход проплыл мимо. Вот и попытался неявно оспорить мой прямой приказ, вяло отговариваясь тем, что и на носителей места бы для него вполне хватило. Рабочих-то выгрузили на планету вместе с оборудованием. Мол, нечего попусту топливо жечь и ресурс реакторов и двигателей расходовать. Так-то это так, да только мне-то это совсем не нужно. Так что сослался на то, что каждый должен заниматься своим делом. Если что-то не устраивает, разрешаю доложить по команде правлению корпорации» после возвращения в Центральные миры. И не сомневаюсь, что доложит. В корпорации еще та обстановочка, гадюшная, как я узнал из памяти своего пленника. Самое трудное для меня было не оставить без контроля сознание чужого тела. Все-таки расстояние между нами быстро увеличилось, скоро прыжок. Но беспокоился зря. За прошедшее время я с ним так сжился, что иной раз ощущал его полностью своим. Даже испугался, когда осознал эту простенькую мысль так ведь и тела можно перепутать. Но все равно ощущения интересные. Чужое тело стало для меня словно родное, уже никакого дискомфорта при слиянии с чужим сознанием не испытывал. И что самое интересное, такое полное слияние оказалось для местных ментатов незнакомым, они меня полностью потеряли. Вылез из приземлившегося перед дворцом Бота, спокойно прошел в выделенные этому телу апартаменты заблокировал за собой двери, отмахнувшись по пути от всех вопросов и сославшись на болезненные ощущения в голове. То ли еще будет после того, как я с тобой поработаю. Но и злобствовать особо не стоит. Все-таки это тело нам здорово помогло, выручило, казалось бы, с такой безнадежной ситуации. Убрало отметку о нашем уничтожении, переместив из раздела преступников в раздел благонадежных граждан. Это я успел сделать, пока сеть на орбите работала. Все, осталось попробовать оставить в его сознании полную уверенность в только что проделанных на благо корпорации действиях, и пора расставаться. А с Дархом прощаться не стану, ни к чему. За меня это позже наши общие знакомцы сделают, кошки. С ними издалека свиданькался и достаточно. Да им и не до меня было. После удачной охоты валялись в тенечке и переваривали добычу. Все, прыжок. Прощай планета, привет, новый мир. К моему удивлению, на корвете нашелся отличный медицинский отсек. Им я и воспользовался, завалившись в медицинскую капсулу на все время первого прыжка. Для контроля за экипажем достаточно и Морта с нашей небольшой командой. А мне базы учить жизненно необходимо, а в этом случае капсула позволяет это делать в несколько раз быстрее. Пора мне второй уровень баз заканчивать. Тогда смогу вот такими же корветами управлять. Заодно и техника подниму, и кибернетику. Если успею, потому что ни разу еще вот так не учился. Мне объяснили, что для этого еще можно разгонные коктейли использовать. Но для этого необходимо сначала анализы сдать, и только после этого Кибердог подберет подходящий именно для моих физических параметров состав. К моему огромному сожалению, на корвете такой возможности не было, только на носителе. Не повезло, жаль. С помощью Грэм настроил капсулу так, чтобы выйти из обучения за несколько часов до выхода из прыжка. На всякий случай подстраховался. Вдруг у меня с наведенными воспоминаниями ничего не получилось. И как только корвет окажется в обычном космосе, с ним сразу же свяжутся по гиперсвязи представители обманутой корпорации. Пока мы летим, может быть там у них все на ушах стоят. Могут и в погоне кинуться. А снова рисковать не хочется. Лучше такую ситуацию заранее локализовать. Взять под свой контроль. Поэтому я на всякий случай в момент выхода из прыжка буду бодрствовать и контролировать рубку с экипажем, чтобы своевременно принять все необходимые меры. С тихим шипением прозрачная крышка медицинской капсулы ушла вверх, пористый полимер подо мной быстро высох, теплый поток воздуха высушил мою голую тушку. Приподнялся, выпрыгнул из капсулы, осмотрелся. Никого, один я в медотсеке. Рядом на кушетке сложена аккуратной стопкой моя чистая одежда, мой трофейный пилотский комбинезон. Прошлепал босыми ступнями по теплому подсвеченному снизу пластику, расправил костюм, в два движения натянул на себя, выпрямился. Пришлось немножко подождать, пока он сядется и подгонится по фигуре. Присел разок, наклонился, сделал пару поворотов корпусом влево-вправо. Все отлично, нигде никакого дискомфорта не ощущается, ничего не стесняет движений. «И себя чувствую прекрасно». «Сим?» Спросил, а сам в это время начал сканировать корвет. Потому что показалось странным отсутствие встречающих. Как-то уж привык к постоянному присутствию Грэм, к тому, что стоит мне только прийти в себя, как я сразу же обнаруживаю рядом протянутую руку с чашкой чего-нибудь для меня полезного, будь то простая чистая вода или горячая чашка с питательным бульоном. «Сэр, все хорошо». Второй уровень кибернетики усвоен полностью. Осталось подтвердить его на симуляторе. Техник также выучен на 100%. Изучение базы пилота среднего типа кораблей остановлено на 76%. Еще один такой же прыжок, и она будет выучена. Поздравляю с такой скоростью обучения, сэр. А представляешь, что бы получилось у тебя под разгоном? Это радует. А где все? Впрочем, можешь не отвечать, я уже и сам вижу. — Да, Морт и Грэм находятся в кают-компании, рядом с Рубкой, а остальная ваша команда на всякий случай распределилась по узловым отсекам корабля. — Да, вижу. — А куда все мое оружие делось? — Вот черти, ничего не оставили. — Ну и как я с пустыми руками им помогать буду? — А зачем тебе оружие? Ты сам его вполне заменишь. Нет, дружище, способности – дело такое, они могут и подвести в самый неподходящий момент. И лучше, если в этот самый неподходящий момент на боку у меня окажется заряженный игольник в любом варианте его использования. Понимаешь мою мысль? Тогда предлагаю тебе отсюда никуда не высовываться. Все равно для ментального воздействия личного контакта не нужно. Согласен. Заблокируй на всякий случай входную дверь, а я на кушеточку присяду да осмотрюсь. Записываешь? — Да записываю, записываю. Сколько раз одно и то же спрашивать можно? — Умница! — пропустил я справедливое возмущение Сима мимо ушей. — Мало ли, лишний раз напомнить язык не отвалится. Сам момент выхода из прыжка я практически не почувствовал, обвыкся за прошлые разы. Зато поприсутствовал при этом в впечатляющем моменте в рубке за спиной капитана. Увидел, как чернота в обзорных экранах кабины сменилась яркими розчерками звезд, качнулась, выписав причудливые зигзаги, и успокоилась, сменившись картинкой бездонного спокойного космоса. Сгустившаяся перед выходом из прыжка напряжение в рубке сразу же спало, посыпались успокаивающие доклады от навигатора о безопасном выходе в рассчитанную точку, определении текущих координат, нормальной и штатной работе всех бортовых систем от инженера и подтверждение общей безопасности пространства из боевого отсека. Наружные щиты перевести в нормальный режим. Штурману рассчитать курс для следующего прыжка, инженеру доложить о готовности. Капитан крутился, словно белка в колесе, отдавая команды экипажу четким голосом, одновременно обрабатывая поступающую от всех систем информацию по сети. Нет, сидел-то он внешне спокойно, но вот объем обрабатываемой им информации был огромен. Я даже опешил от этой сложной и слаженной четкой работы. После изучения части базы пилота средних кораблей я уже вполне представлял себе весь масштаб и порядок действий, а тут его своими глазами увидел. То есть не глазами, само собой, а ментальным взором, но оно особой роли не играет. Офицеру связи доложить о принятых кодограммах, не унимается капитан. А я напрягся. Вот он, основной трудный и опасный для нашей команды момент, момент истины. Сейчас и станет понятно, получилось ли у меня что-нибудь с наведенными воспоминаниями или нет. Текущая информация. Ничего с пометкой срочно нет. И я облегченно выдохнул. Так, необходимо своих друзей успокоить. Где там Морд? Лезть в голову к Грэм почему-то не хочется. А с командиром у меня никаких внутренних ограничений не наблюдается. Предупрежу его и в рубке пока останусь. Мало ли что-то может быть. В этой системе надолго не задерживались. Скорость для прыжка набирать не пришлось, корвет ее и не гасил. Лишь довернули на расчетный курс и сразу же ушли в варп. А я наконец-то выдохнул и расслабился. Можно продолжить обучение. Но сначала... Сначала срочно необходимо что-нибудь закинуть в звенящее пустотой брюха. Все-таки питание физраствором в капсуле это совсем не то. Желудок слепается, требует хоть какой-то нормальной еды. Вот и пришлось уступить его настойчивым требованиям. Почти побежал в кают-компанию, где на бегу отмахнулся от расспросов товарищей и прилип к пищевому синтезатору. Пока не набил брюха, даже отвечать не стал ни на чьи вопросы. Впрочем, особо их никто и не задавал. Процедура такого обучения всем была знакома. Последствия длительного нахождения в капсуле все представляли. Поэтому и не наседали на меня, а спокойно дождались, пока я не наемся и не отвалюсь от столика. Дальше коротенько обсудили наши дальнейшие действия. А что рассуждать? Очередной прыжок. Перед выходом мы действуем точно так же. Вот и все. А мне пора учиться. Грэм, запустишь капсулу? И настрою, и запущу. Довольный и сытый разделся, уложил комбинезон на то же самое место, откуда его и брал, улегся на полимер капсулы, недоуменно глянул на внимательно рассматривающую меня наемницу. Лежу голый, на всеобщем обозрении. Как-то в последнее время привык на это не обращать никакого внимания, а тут несколько смутился, необычно как-то стало. — Грэм, ты что? — Да вот думаю, куда ты так торопишься? — Куда-куда. — К знаниям. «А что, у тебя есть какие-то другие предложения?» И мне пришлось задержаться на некоторое время. И только после всего снова залезть в капсулу, безуспешно пытаясь стереть с лица довольную идиотскую улыбку. «Ты чего это улыбаешься? Надо мной смеешься?» «Да я тебе радуюсь!» И поспешил захлопнуть за собой прозрачную крышку, почему-то остро сожалея в этот раз, что она такая прозрачная, потому что очень уж меня в жар бросило от смущения. До станции пришлось сделать еще три таких же прыжка. Один длинный и два коротеньких. Я там даже в капсулу не нырял. В рубку нас так и не пускали. Но меня-то это не остановит. Вот и сейчас вглядываюсь в вырастающую перед нами громадину зависшего в космосе огромного цилиндра, реальные размеры которого мне даже не представить. Искорки малюсеньких кораблей рядом с ним пока ни о чем не говорят. Не с чем мне сравнивать. Пока. Вслушиваюсь в переговоры командира с диспетчером подхода, с опаской вглядываюсь в постепенно наплывающую на корвет станцию. Умом понимаю, что это мы к ней подходим, а не наоборот, но глаза и чувства о другом говорят. Мда, тут просто привычка нужна, переоценка знаний и восприятия. Хотя бы полетать вокруг немного, тогда гораздо легче будет перенастроить мозги к таким масштабам. Но времени на рассусоливание нет, в затылок корпорация дышит, И ничего для нас еще не закончилось. Времени на адаптацию и раскачку мало. От слова совсем. Если только пока в гостиницу заселяемся, да добираемся до офиса компании Нейроком. А, вылетело из головы. Хорошо, морт напомнил. Нам же в первую очередь банк посетить необходимо. Причем срочно. И только потом уже можно идти в офис компании и получать идентификационную карту. После чего там же закреплю изученные базы в симуляторе. Погоняю на тренажерах и только тогда можно будет их официально подтверждать. Пусть будет. Лишь бы кредитов на все хватило. Вот в банке и узнаю, сколько мне причитается. И это только с чипов, а есть еще счета пиратов и трофеи. С чипами мы сейчас будем разбираться, а счета оставим на попозже. Чтобы не засветиться по-глупому. Сначала осмотримся. А перед отлетом можно будет и проделать такую работу. А трофеи? Пока я буду находиться в офисе Нейрокома, ими Морт займется. Абсолютно уверен, что никто кресятничать не собирается, именно поэтому и я не хочу эти счета лишь их своих интересах использовать. На всех разделим. Внимательно вслушиваюсь в переговоры и доклады командира диспетчеру, впитываю в себя все действия командира, наблюдаю за слаженной работой экипажа в рубке. Базы у меня полностью изучены, поэтому почти все понятно, но все равно интересно посмотреть и послушать на живом примере. Набираюсь опыта, так сказать. А что не все понятно, так это потому, что везде есть свои тонкости, которые именно с опытом и приходят. Так, согласовано парковочное место в ангаре станции на 3 дня. Нужно разгрузить трофеи, потом выставить их на местный аукцион. Поэтому решили арендовать на короткое время малый технический ангар для своих нужд. Морд говорил, что в таком ангаре даже можно жить, если приобрести малый жилой модуль. Или сразу арендовать ангар с таким модулем но тут нашла коса на камень, и Грем уперлась намертво. Только гостиница. Хватит, намаялись. Сколько можно жить в походных условиях, в трюмах и оврагах, хочется и ванну горячую принять. Поэтому пришлось нам остановиться на варианте с размещением в гостинице, а ангар арендовать простой, без жилого модуля. Но информацию эту я для себя отложил, мало ли пригодится когда-нибудь. О! Командир перешел на связь с диспетчером станции. Теперь тот будет нами дальше заниматься. Сработали тормозные двигатели, короткими импульсами погасили и так небольшую поступательную скорость. Зависли на месте. Теперь ожидаем парковочный буксир. Именно он и определит нас на арендованную нами стоянку. Транзитные корабли своим ходом рядом со станцией не передвигаются, запрещено. Кому там пришла в голову безумная идея посетить нашу Клаку? «Капитан Вильнур, давно я тебя не видел в зоне подхода. Надолго к нам?» Я даже опешил немного от веселого голоса гулким басом, загремевшего в пилотской кабине. А командир тут же переключился на входящий сигнал от буксировщика. Изображение станции на центральном экране визора сменилось на заросшее курчавыми рыжими волосами круглое полное лицо с маленькими хитрыми глазками. «Бак, старый черт, ты еще жив?» Когда же ты успокоишься и пошлешь эту станцию куда-нибудь поближе тхарговой задницы? В твоем-то возрасте пора бы уже перебраться на какую-нибудь приличную планетку, прикупить крепкий и уютный домишко, нянчить детишек и сидеть в мягком кресле, прихлебывая красное амарийское и любуясь собственным цветущим садом. Вот посижу с тобой в нашем любимом баре, оттащу твою безвольную тушу в гостиницу, И тогда, может быть, последует твоему совету. Нисколько не обижаясь, зашелся в смехе заросший волосатый знакомец нашего капитана. А я дальше не стал вслушиваться в так и продолжающуюся веселую перебранку. Быстро анализировал поступившую информацию. Плохо, планы придется менять. Краем сознания отметил приглушенный стук и толчок. Это сработали захваты и надежно зафиксировали корвет в длинных суставчатых лапах буксира. Дальше экипажу и пилотам можно чуть-чуть расслабиться. Корвет захватывать нельзя. Ничего из моей задуманной затеи не получится. Слишком он на этой станции примелькался, оказывается. Насколько космос тесен, даже не верится. Или капитан что-то такое почуял, что именно на эту станцию прилетел. Да нет, я бы это сразу узнал. Так что просто случайность. Да, случайность. Тогда остается только разобраться с банковскими счетами, спокойно продать трофеи, узаконить мое пребывание в содружестве. Получить отметки об изучении баз и... Тихонько перелететь в другое цивилизованное место. Так мы точно собьем с нашего следа ищея корпорации. Вдруг они быстро опомнятся и кинутся искать пропавшие трофеи. А то, что они уже для них пропали, это понятно. А если сделать немного по-другому? Не получилось прибрать к рукам эту посудину, так почему бы не воспользоваться оказией и не прихватить другую? Ну-ка... И я задумался, полностью отключившись от происходящего на экране. А там, похожий на большого серого скорпиона буксир, заводил наш корвет в открывшийся освещенный зев ангара. Аккуратно поставил корабль на выпущенные опоры и отключил захваты. Корвет даже не шелохнулся. «Все, капитан, принимай работу», — довольно похвастался капитанов знакомец. «Да, есть чем хвастаться, мастер. Даже я это понял с моим невеликим опытом». «Как всегда на высоте, Бак». Вечером после смены жду тебя в нашем баре. До встречи. Обязательно буду. Как не пропустить бокальчик другой со своим старым приятелем?» И буксир подобрал под брюхо свои длинные манипуляторы, попятился и вылетел за пределы ангара. Закрылась герметичная перегородка, отсекая огромное помещение от черноты космоса. Сразу стало светлее, и вокруг корвета заклубились белые протуберанцы. «Это еще что такое вырвалось у меня?» Хорошо, что в рубке лишь мое сознание присутствовало, поэтому я и не спалился с непроизвольно вырвавшимся вопросом. В ангаре выравнивается давление, поступающий в него воздух остывает и конденсируется. Сейчас температура выровняется, и видимость станет обычной. Можно будет выходить. Это что? Меня каким-то образом капитан услышал, раз ответил на вопрос. Не может этого быть. Похоже, и сам капитан не ожидал от себя этакой речи. Вон как по сторонам заозирался, ищет, кому это он отвечает. Ладно, сделаю вид, что меня тут не было. Да меня действительно тут не было. А над только что произошедшим стоит хорошо подумать. Тут не в капитане дело, у него ментальных способностей нет, это я давно понял. Тут, скорее всего, во мне дело, что-то новенькое в способностях проявляется. Пора возвращаться в свою тушку, наверняка все мышцы затекли, разминать придется». Смешавшись с командой «Корвета», вышли в длинный и высокий технический кольцевой коридор этого яруса станции. Пользуясь возможностью хотя бы сутки погулять в цивилизованном месте, экипаж принял решение немного расслабиться и отдохнуть. И заодно рассказать нам о местных порядках и правилах. А меня обещали проводить в консульский квартал после посещения офиса «Нейрокома». Есть на станции целая отдельная зона, где расположились малые консульские отделы почти всех государств, входящих в Содружество. Пришла пора получать идентификационную карту и становиться гражданином. Без гражданства ты никто и звать тебя никак. А с гражданством вроде бы как за тобой государство стоит, прикрывает и защищает твои интересы. Так себе утешение, особенно во фронтире, призрачное такое, но без него плохо. Но в первую очередь все же банк.